Глава двенадцатая. Знаки вселенной для бывшей невестки. Лара шла в гости к бывшей свекрови с полной уверенностью в себе любимой. Она была уверена, что сейчас-то покажет глупому Павлу, насколько она лучше его неприглядной новой жены. Выглядела она действительно на загляденье. Безукоризненный макияж, прическа, элегантное платье. Все это было призвано внушить жене Павла чувство неполноценности. а самому Павлу показать, насколько она лучше какой-то серой клуши. Именно клуши, а не мыши, так и почему-то представлялась. Лара была разочарована, не обнаружив дома ни Павла, ни его жены, выяснив, что они в отъезде. Но раз уж пришла, надо было хоть немного посидеть для вежливости. Да и очаровать бывшую свекровь не помешало бы. Матильда она вручила бижёреный фруктовый тортик вежливо принятой хозяйкой и удивилась, обнаружив в гостиной какого-то хмурого подростка и ещё одну даму в возрасте. Старушку её назвать язык не поворачивался. Ухоженная, держится с достоинством. Это моя подруга Мариночка, Марина Сергеевна. А это, Матильда указала на подростка, Алексей, Пашин племянник. Ты его видела, должна помнить. Не помнила Лара никаких племянников. Ещё не хватало чужих сопликов разглядывать. Лучезарно улыбнулась всем сидящим за столом, начала выяснять, как дела у Матильды, но хватило её ненадолго. Стоило бывшей свекрови уточнить, как дела у неё, как она погрузилась в самое для себя интересное повествование о себе самой. Она трещала о новом тренинге, который прошла. об успехах и комплиментах окружающих, о прекрасном путешествии, в котором побывала. Дамы мило улыбались и кивали. Лёха с завистью смотрел на мышку, которая сидела за спиной Лары и успешно изображала, что её тошнит. У него самого уже скулы сводило. Как он мог с ней жить? Это ж можно об стену убиться. Да чтоб я когда-нибудь женился ни за что. Да, а как дела у Пашеньки? Наверное, всё трудно, да? Лучезарно улыбаясь, поинтересовалась Лара. Почему же, милая, ты так думаешь? Матильда сожалела, что не сочла нужным воспользоваться слабительным в чае. Вот она, мягкотелость до чего доводит, борчала она про себя. Ну как же? Паше же нравилось, когда жена выглядит безукоризненно, а его новая супруга Анна, ну как бы это не очень-то хорошо смотрится. Ах, дорогая, что ты? Алёнушка красавица. Матильда с удовольствием осмотрела слегка перекосившуюся физиономию Лары и перехватила инициативу. Знаешь, мне так повезло, что Пашенька на ней женился. Да что вы, сухо процидила Лара. Представь себе, мог же и вовсе не захотеть смотреть на кого-то после такого стресса. Да, я тоже переживала наш развод. Вдохновилась Лара, учую возможность перевести разговор на себя. Ох, ну что ты? Я вовсе не про развод. Это-то Пашенька отпразновал. Я про тот момент, когда ты его оповестила, что изменяешь с нему с его другом. Матильда в соответствии с планом переключилась на Марину. Представляешь, дорогая, как хорошо, что сейчас всё так цивилизованно происходит. Изменила, доложила. и никаких тебе прочих неприятностей я прямо гордилась Пашей мой супруг был бы в дикой ярости страшно представить что бы он мне наговорил действительно у тебя сын с большой выдержкой хотя такие люди говорят надолго затаивают обиду а если он так и не простила оскорбление а вдруг вынашивает планы мести Паша Да, он вообще-то всегда отличался у меня хорошей памятью. Отличный просто. Думаешь? Ой, нет, не может такого быть. В нём это никогда не проявлялось. Матильда словно бы опасливо покосилась на молодую гостью. Лёха мысленно зааплодировал бабуле. Выдра как-то немного занервничала. Может быть и не может, покладисто согласилась Марина Сергеевна. Хотя я вот встречалась с таким случаем. Человек год план вынашивал. Возможно, и не осуществил бы никогда, так его бывшая жена как назло прямо лезла ему под руки. И что бедняге оставалось делать? — Его никто не остановил? — ахнула Матильда, умело изображая опасливое любопытство. — А кто? Жена его бывшая ни с кем из его друзей не общалась принципиально, считала всех ниже себя. и презирала не стесняясь, кто бы стал её выручать. Марина развела руками. Лара нервно рассмеялась. Почему-то ей припомнилось, как Павел легко запоминал все данные, коды, пароли и телефоны. Да, я так думаю, что мне очень повезло с тем, что Пашенька не злопамятный, мило покивала она головой. Ты так думаешь, дорогая? Матильда переглянулась с подругой. Алёшка рассмеялся. А мама моя жаловалась, что дядька всё помнит, все и пакости, даже те, что в детстве были, не забыл. Да ты что? протянула Лара. О, Лёшенька, ну что ты, милый? Зачем ты нагнетаешь? Помнит-то он, помнит, но в ответ ничего не делает. Так ведь мама ничего такого и не творила. По мелочам, разве что. А я вот припоминаю, что он может быть таким. Ух, каким хмурым и так глянет аж страшно. Лёха пожал плечами и выбрался из-за стола. Пойду я, ладно? Иди, иди. Матильда доброжелательно покивала головой. Дверь только запри входную, а потом ласково произнесла, обращаясь к Кларе: Я не хотела тебе говорить, при Лёше, но у Пашеньки как бы это Бывают вспышки гнева и раздражения качество у него такое он тебя очень любил и при тебе сдерживался а так разное бывало как-то окно разбил кулаком поэтому я так порадовалась что ты после измены сразу от него ушла да ну в это всерьёз лара смотрела на милейших тётушек лакамившихся кремовыми пирожными разумно не прикасаясь к обижирино невкусному тортику Боюсь, что да, Матильда скорбно опустила глаза долу. Кстати, Матильда, а почему Пашенька такую грузную собаку себе завёл? невинно уточнила Марина Сергеевна. Матильда испуганно глянула на Лару, прикусила губу, а потом нервно рассмеялась. Ой, да это просто так, просто надирне понравилась ему такая порода. Да ещё так выдрессиван, с полувсгляда слушается. Словно про себя проговорила она. Да ну. Не может такого быть. Матильда про себя посчитала до 7, удерживая нужную паузу, а потом подняла глаза и испуганно глянула на Марину. Что ты? Что ты? Пашенька никогда бы на такое не пошёл. Это вы о чём сейчас? Лара стала подозревать, что над ней нависла опасность. да еще такая, о которой бы она никогда и не подумала. А вот сейчас в единую картину стали складываться разные мелочи, словно собирая пазл. И потемневшее, измученное лицо Павла, когда она торжественно объявила о начале новой эры в своей жизни, и его сжатые кулаки, и нежелание встретиться втроем и поговорить, как цивилизованные люди. И ведь его друг, с которым она ему изменила, тоже не рвался тогда быть цивилизованным, И от встречи с Павлом категорически отказывался. «Наверняка точно знал, что Паша злопамятный», — тут же решила для себя Лара. «Знал и боялся за меня». Лара и представить себе не могла, что кто-то мог бы думать не о ней. А мысли уже неудержимо скручивались стремительным потоком, выстраивая новую картину мира. Сразу вспомнили всякие ужасы, когда-либо виденные про ревнимых мужей, начиная с самого Отелла. Шея сразу зачесалась и словно мурашки побежали по спине. «Так вот, почему он не стал со мной общаться, когда я первый раз сюда пришла. Не хотел, чтобы Матильда видела расправу. Свидетели-то ему ни к чему. И Ротвейлер — это же собака-убийца!» Лара тут же припомнила сцену гибели лорда Баскервиля из Шерлока Холмса. На нервной почве потёрла глаза и расстроилась, увидев, что смазала тушь. Встала и отправилась за сумочкой, оставленной в прихожей. Вернулась с ней в гостиную и истошно заверещала, отбросив сумочку подальше. Из сумки веером вырвались омерзительнейшие твари. Лара визжала, забравшись с ногами на диван и забившись там в угол. — Что это? — Ой, Ларочка, не пугайся. Хладнокровно отреагировала Матильда и, близоруко прищурившись на одной из тварей, приземлившуюся на Ларин стул, отрекомендовала. — Это сверчок. — Двупятнистый, насколько я вижу. К -к -к — К-к-к-какой? Лара любых насекомых искренне ненавидела. — Двупятнистый. Бывают еще домовые и банановые. Не переживай ты так, они безобидные. Китайцы, например, их даже дома держат. Сверчки-самсы отлично поют. Так уютно. Ой, да, я помню. Раньше в деревнях часто жили сверчки за печками. Марина Сергеевна мило улыбалась перепуганной Ларе. Да какого... Какого они у меня в сумке делают? Зашепела Лара, нервно разглядывая скачущих сверчков. "Скорее всего, Лёша подсунул", Матильда незаметно хихикнула. "У него тоже это качество проявляется. Видимо, это всё-таки наследственное. Я стараюсь при мальчике об этом не говорить, но периодически нечто такое проявляется". "Какое ещё качество?" Лара говорила сдавленно, прямо горло перехватило от предчувствия чего-то страшного. — Ну как же? Вспышки, гнева и злопамятность. Что-то такое по мужской линии у нас в роду передается. Паша, к счастью, с тобой это не проявил. А вот его двоюродный дед... Ой, что было? Лара не смогла себя заставить уточнить, что именно. Она с ужасом переводила глаза сбывшей свекрови на ее подругу, а они, как назло, затеяли разговор о случаях из практики Матильды, По делам ревнивых мужей, обвинённых во всевозможных кошмарах. Лара себя чувствовала так, словно сама попала в какой-то фантасмагорический мир, где по полу прыжками передвигаются сверчки, из дверного проёма на неё пристально смотрит странными ярко-зелёными глазами серая кошка, а дамы элегантного возраста за столом рассуждают о сокрытии трупов, словно про рецепты печенья говорят. Давай скорее, «Чего ты там застрял?» Мышка, запустившая хомяка в ларин сапог, раздражённо шипела на своё тайное оружие. «Не могу!» — проныл зверь. «Чего ты не можешь?» «Ничего не могу!» «Запах ужасный!» — простонал хомяк из мехового сапожного нутра. «И что? Боишься теперь его усилить?» Мышка следила за людьми. «Нет!» Ну у меня ничего не получается сделать. Дыхание перехватило. Да ложился хомяк. Так и не дыши. Главное, оставь свой след в её налапниках, приказала мышка. Я если не могу вздохнуть, у меня ничего не выходит, вообще, заскрипел хомяк измученный вонью ядрёного дорогущего элитного аромата. Старайся лучше, рявкнула мышка и отошла подальше. Духами воняло действительно невыносимо. Она прокралась к двери гостиной и уставилась на сидящих за столом, решив хоть немного отдохнуть от насыщенного запаха. А вот с алёнушкой он стал гораздо-гораздо спокойнее, сказала Марина. Да, твоя правда. Может быть, именно это ларочку и спасло. Матильда сделала вид, что случайно говорилась, прижала пальцы губами и вроде как исправила фразу. в смысле спасло ларочку от возможного скандала при встрече. Да? Правда? Лара срочно припомнила эту самую Алёну и сообразила. Точно. Она же страшненькая, и он её не ревнует. А значит, не вспоминает про меня. Мысли скакали словно эти самые странные насекомые, и надо было срочно успокоиться. Последние ее личностные тренировки основывались на созерцании воды и зелени. А тут, рядом, в небольшом стеклянном аквариуме, росли какие-то растения, зеленел мох и располагалась искусно выполненная статуэтка жабы, как живая. Лара сфокусировалась на зеленом островке, стараясь убедить себя в том, что ей ничего не угрожает. «Все хорошо. Все очень хорошо». И вдруг один из сверчков запрыгнул в аквариум, и статуэтка прямо на лариных глазах выстрелила языком и проглотила сверчка. Лара вскрикнула, позеленела и закрыла глаза руками. Дорогая, с тобой всё хорошо. Нет. Это знак. Ничего не хорошо. Это мне знак от вселенной, промямлила Лара и старательно не глядя в сторону статуэтки, спозглаз с дивана. И придерживаясь за стену, прошествовала к прихожей. Ларочка, как ты нас уже покидаешь? Матильда невинно подняла брови. Я я пойду, пожалуй. Только очень вас прошу, не говорите Пашеньке обо мне. Пусть лучше и вовсе забудет. Она не обратила внимания на метание серой кошки о клеё обуви, а попросту отодвинув её ногой, села на пуфик. Одела один изящный сапожок и уже сынула было нога во второй, как вдруг почувствовала слабый укус, отдёрнула ногу и уставилась на висящий на колготках меховой белоснежный помпон. Виз Клары был настолько пронзительный, что и стальной капкан нацепился бы, а уж тем более деморализованный хомяк. Он обречённо закрыл глаза, мягко шлёпнулся на пол и был шустро эвакуирован мышкой. Лара схватила в охапку шубку, шапочку, сумочку и сапожок и вылетела в одном сапоге на лестничную клетку. — Ларочка, да что с тобой? Матильда изумленно хлопала глазами вслед бывшей невестки, скачущей по ступенькам в одном сапоге и чем-то напоминающей утеплившуюся золовку. — Это последний знак вселенной! Последний! разносился по этажам удаляющийся Ларин виск. «Интересно, что ей Леха в сапог подсунул?» переглянулись дамы. «Субботний вечер на даче, когда вокруг снег и холодно, а они в тепле и уюте, с любимыми собаками и белоснежной кошечкой. Что может быть лучше? Разве что звонок из дома. Ну и как вам там отдыхается?» Матильда Романовна была в наиболее бодрешем настроении. Очень хорошо. Только мы приедем с сюрпризом, рассмеялся Павел, гладя нежную шёрстку кошечки, свернувшейся у него на коленях в невесомый клубок. Сюрприз? Это хорошо. Только и мы с сюрпризом. Во-первых, у вас в гостиной теперь прыгают около полусотни сверчков, двупятнистых. Но это сюрприз от Лёхи. «Во-вторых, у нас в гостях побывала Лара, которая вознамерилась тебя заполучить обратно». «Эх, <сёк> тихо!» Павел только хотел уточнить, какого лешего Лехе понадобилось радовать их сверчками, тем более какими-то двухпятнистыми. Внезапное известие о Ларе скомкало вопрос, и в результате он хрюкнул что-то невнятное, но выразительное, и включил смартфон на громкую связь. Ты там не падай духом, сынок. Атака отбита, хихикнула Матильда, правильно расшифровав странные звуки, издаваемые сыном. Чем? Сверчками? простонал Павел, знавший крайнюю цель устремлённа Слары. Нет, знаками вселенной. Твои наследственны злопамятностью и мстительностью и благодатным действием на тебя, Алёнушки, заливисто рассмеялась Матильда. Паша, Ты ещё тут или уже нет? Мам, я от того в шоке, ничего не понял. Поэтому ты можешь как-то попроще? И откуда эти глупости про мою злопамятность? От двоюродного деда, сообщила Матильда. Сейчас помру, простонал Павел. Отдай трубку жене и срочно реанимируйся, строго приказала ему Матильда. Что за неуместная слабость, когда уже всё отлично. Алёна опасливо покосилась на протянутый ей смартфон, но в руки его взяла. А потом она задаченно слушала, слушала, пока не начала смеяться. Да ещё как, вытирая слёзы всхлипывые и отбиваясь от озадаченных псов, вылизывая фигей лицо. Ну выдаёте, высший пилотаж. Жоба у нас актриса. Я только про последний знак не поняла. Какой такой помпон у неё на ноге повис. А это никто не понял. Мы думали, что Лёша что-то придумал, но он клянётся, что ничего не делал. Похоже, говорит правду. Надо будет выяснить, когда приедете. Да и сверчков хорошо бы изловить. Зато радость, что мальчик наш не таракана выпустил. Но дело того стоило бы в любом случае. Лара больше беспокоить не будет, точно. Урс покосился на облечённого вздохнувшего Бэка, который сразу растяёгся на полу, растянувшись во всю длину. "Думаю, что сверчков мы переживём", решительно заявил он. "Однозначно. Я бы даже блох вытерпел, только бы эта вонючая гадина больше к хозяину не подлазила. Я тогда ещё маленький был, а ему так плохо было из-за неё. Сердце болело, душа болела. Мы же всё чуем. А чем помочь?" Я только и мог руки ему лизать, да мячик носить, чтобы он отвлекался от поганых мыслей. Ты молодец, всё правильно. Урс покосился на Павла и кивнул. Хорошего человека легко ударить, ранить до боли, да раны пусть и незаметны снаружи. Одно радует, даже такие раны затягиваются. А уж есть ли находится кто-то по-настоящему нужный и любящий? То заживают быстро и даже бесследно. Меня только тревожит, что там такое у нас странное в доме завелось. Мне кажется, что это у мышки надо уточнить, продолжил Бэк. Все понимающе переглянулись и глубоко вздохнули.